пребывает в мире. Отношения между экс-супругами после вступления в новый брак. Отношения между бывшими супругами часто заметно обостряются после вступления одного из них в повторный брак. Они наиболее интенсивны при сохранении статуса «кво» и досягает своего минимума, когда в брак вступает только мужчина. страдает от этого, естественно, дети. «Кому придет в голову общаться с его новой женой?» презрительно констатировала подобную ситуацию Даниэль. «Мне проще и удобнее находиться в обществе своих детей». Раньше Джо и я вместе с ними ходили по музеям, но после того, как он женился на Родне, Я чувствую себя пятым колесом телеги телеге. Экс-супруги, вступившие в новый брак, фактически вынуждены разрываться между двумя семьями, бывшей и настоящей. Причем значение прежней семьи постепенно уменьшается в пользу новой. Ключ к понятию специфики переходного периода сводится к одному слову перемены, К сожалению, любые перемены приводят к появлению чувства неуверенности у членов семьи. Кто же несет ответственность за происходящие изменения? Раньше это были отец и мать. Затем их сменили мать и Чарльз. И, наконец, к ним добавились еще она и отец. Два дома, одна семья? Тут труднее всего для отчима и мачехи. С целью изучения феномена бинуклеарной семьи мы провели обследование 196 биологических родителей. Ко времени проведения третьего интервью нам пришлось включить в поле нашего зрения 85 новых партнеров прежних респондентов. Некоторые из них состояли в браке с участниками предыдущего обследования два года и более. Когда мы задали этим людям вопрос о том, что было для них самым трудным в процессе создания семьи и что, по их мнению, было причиной этих трудностей, ответы варьировались в зависимости от пола респондента. По мнению большинства мужчин, Наиболее трудными были первые шесть месяцев после свадьбы. Женщины, напротив, придерживались точки зрения, что настоящие трудности для них только и начались после первых шести месяцев и продолжались вплоть до времени проведения интервью. Примерно три четверти женщин и половина мужчин полагали, что дети их партнера от предыдущего брака существенно повлияли на их семейные взаимоотношения. Мужчины склонялись к мнению, что эффект такого воздействия был скорее положительным, нежели отрицательным. Женщины придерживались различных точек зрения. Меньше 10% мужчин и женщин считали, что дети их партнеров от первого брака существенно осложнили им жизнь. Такое же число три четверти женщин и половину мужчин утверждали, что они, в принципе, против разделения детей на моих и чужих. Никто из запрошенных не собирался устраняться от воспитания детей своего партнера. Напротив, большинство из них заявляли, что стремятся играть как можно большую роль в жизни его, ее детей, и удовлетворены пониманием своей позиции со стороны новой жены, мужа. Мужчины характеризовали свои отношения с детьми новой супруги как родительские, тогда как женщины чаще описывали их как дружеские, вне зависимости от возраста детей. Одна треть опрошенных отчимов утверждает, что их падчерицы и пасынки Обращаются к ним отец или папа. Но только 12% опрошенных женщин подтвердили, что дети их нового мужа называют их